Моя вера в небесные книги Я должен верить во все небесные книги, и я не следую за двойным Кораном, этого достаточно для того, что до этого